Глава восьмая. Выделяйся. В школу после каникул я, в отличие от Аниты, уже не вернулась. Мама сделала все, чтобы я не могла больше видеться со своей лучшей подругой. Итак, я осталась в Лондоне, где мама вскоре представила меня в обществе, как это принято у них говорить, и начала устраивать бесконечные балы, вечера и приемы, чтобы выставлять меня на показ. Это был какой-то кошмар. Я чувствовала себя чем-то вроде золотой рыбки или украшенного бриллиантами павлина, которого демонстрируют всё новым и новым молодым людям. Все они казались мне одинаково искушными и противными. Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, что могла бы, пожалуй, получать больше удовольствия от той суеты. Да что уж теперь говорить об этом? А тогда Я злилась на маму за то, что она разлучила нас с Анитой, и у меня было разбито сердце. Заплатить за моё разбитое сердце должна была, разумеется, моя мать. И я при каждом удобном случае заставляла её делать это. До того, как мама так ни к стати возвратилась домой в рождественский сочельник, я мучительно желала восстановить, наладить наши с ней испортившиеся отношения. Но теперь Когда мама стала уделять мне внимание больше, чем когда-либо, я перестала этому радоваться. Она покупала мне красивую одежду, всякие прекрасные вещицы, но и это я принимала без былого восторга. Я сердцем чувствовала во всём этом что-то неправильное, фальшивое и потому сопротивлялась матери на каждом шагу. С Анитой мы переписывались часто. по нескольку раз в неделю. Держали друг друга в курсе всех событий и считали дни, оставшиеся до возвращения Аниты домой. Тон писем Аниты всегда был весёлым, бодрым. Учёба у неё шла очень хорошо, а кто бы сомневался. А ещё она была приятно удивлена тем, что быстро и легко подружилась с новой девочкой, которую поселили в нашей бывшей комнате вместо меня. Мне было очень неприятно думать о том, что Анита много времени теперь проводит вместе с этой новой своей подругой они, наверное, гуляют теперь вместе, как когда-то мы гуляли, разговаривают, даже те же самые волшебные сказки читают, быть может я ждала с нетерпением, ждала возвращения Аниты домой как я уже говорила, с моим выходом в свет потянулась нескончаемая вереница болов и прочей ерунды Моя мать с нетерпением ждала, когда же я наконец приму предложение руки и сердца от одного из моих ухажёров. Их ухажёров этих было хоть отбавляй. Ещё бы, ведь я была соблазнительной добычей для них, очень соблазнительной, при титуле, а в близкой перспективе ещё и с солидным приданым. Сколько всяких разных молодых джентльменов успело за то время пообедать у нас. И не сосчитать. Некоторых из них, приехавших в Лондон из других мест, моя мать даже оставляла у нас на весь уикенд. Был в разгаре так называемый весенний сезон балов и развлечений, а проще говоря, время, когда великосветские мамаши лихорадочно пытаются пристроить замуж своих созревших для этого дочерей. Каждый мой день начинался одинаково. В столовой появлялась мама и объявляла Расписание на сегодня. Исключением становились только те дни, когда у нас в доме уже гостил какой-нибудь заезжий женишок. Доброе утро, Круэла, раздавался звучный мамин голос, и я знала, что сегодня мне предстоит очередное сватовство. Доброе утро, мама, хмуро отвечала я, беря чашку кофе, а мать присаживалась рядом со мной за стол и открывала свой ежедневник. Я скучаю по тому времени, когда ты называла меня мамочка, замечала она, на что я обычно отвечала, закатив глаза: "Ну, теперь я, как ты сама и говоришь, леди, так что и говорить должна так, как подобает настоящей леди". Ну или что-то вроде этого. Тут мама обычно делала вид, что не услышала, и начинала перечислять все муки, которые были назначены мне на сегодня. Однажды утром мы сели вот так же за столом, но в этот день у нас уже гостил один джентльмен из провинции. Только он ещё не успел спуститься к завтраку. Скажите, Джексон, лорд Сильвертон уже проснулся? спросила мама нашего дворецкого, пока джин расставляла на сервировочном столике блюда со свежей выпечкой, фруктами и варёными яйцами. Да, миледи, он поднялся и вскоре спустится. Наклонил голову Джексон, кладя рядом с гостевым прибором утреннюю газету. "Я подумал, что лорду Сильвертону, возможно, захочется просмотреть газету", пояснил он. "Вы правы, Джексон", улыбнулась я. "Возможно, ему захочется изучить расписание поездов на сегодня. Мне кажется, лорд Сильвертон сгорает от желания поскорее вернуться домой". "Круэлла!" оборвала меня мать, с сердитым стуком ставя на стол свою чашку. Зачем ты так? Лорд Сильвертон очень милый молодой человек. Да, мама, не сомневаюсь, что это так и есть, но при этом он также невыносимо скучен. Ну, знаешь, это как раз забота леди уметь поддерживать интересный разговор. Если тебе с лордом Сильвертоном скучно, значит ты плохо справляешься со своими обязанностями. И она потянулась за стопкой приглашений, которые держал перед ней на серебряном подносе Джексон. Неправда. Я стараюсь, разные вопросы ему задаю, но о чём ни спросишь, он неизменно на себя любимого сворачивает. Знаешь, мама, я уже больше слышать не могу о его лошадях, травле лис и охоте на перепелов. А больше его ничто не интересует. Мы с ним разные люди, совершенно разные, возразила я. Отпивая маленькими глоточками кофе и прикидывая, хочется мне съесть что-нибудь или ещё нет. Аппетита вроде бы не было, но с другой стороны, нужно силы набираться перед очередной беседой с лордом Сильвертоном. Нет, внешне-то он был как раз хоть куда. Блондин, высокий, широкоплечий, с голубыми глазами, весь такой правильный-правильный и при этом ужасно скучный, как ванильное мороженое. У нас с твоим отцом тоже не было ничего общего, однако? Сама знаешь, сказала мама, глядя на меня поверх своей чашки. Я была бы счастлива найти такого мужчину, каким был папа. За такого я сразу бы вышла, ответила я. Но за такого, как этот лорд Скукинтон? Нет уж. У него никаких денег не хватит, чтобы я вышла за него. Скукинтон. Мне самой понравилось, как я его назвала. И меня разобрал смех. Маме, правда, моя шутка забавной не показалась. И она сказала, не улыбнувшись даже: "Новый ты замуж, Круэлла, тебе всё же придётся. Хочешь ты того или нет. И перестань людям прозвище давать". "Да, мама", сухо ответила я. Слушаться её я само собой намеренно не была. От слова совсем. Решение никогда не выходить замуж Созрело у меня давно. С тех пор, когда я впервые поняла, что ненавижу, когда мной управляют. Не хотела я делать то, что мне говорят. Хотела всегда оставаться независимой. Кроме того, мама, ни один уважающий себя мужчина не согласится на то, чтобы его дети носили фамилию его жены, а не его собственную, заметила я. Ну, знаешь, Круэлла, Если тебе повезёт найти достаточно богатого человека, такого, например, как лорд Сильвертон, насчёт фамилии тебе волноваться не придётся. Не понимаю, как она могла даже подумать, что я нарушу данное папе перед его смертью обещание. Я дала обещание папе, напомнила я. И давай не будем больше об этом говорить. Если я когда-нибудь и выйду замуж, в чем очень сильно сомневаюсь. Фамилию мужа не возьму. Можете не надеяться». Мама захлопнула свой ежедневник и сердито спросила, постукивая карандашом по его обложке. «Хорошо, Круэлла. Вот наша королева не стала менять свою фамилию Виндзор на фамилию мужа Маунтбеттон. И чем это обернулось? Тем, что на нее и муж, и его родня всю жизнь дуются. Ты этого хочешь? Знаешь, мама, рассмеялась я. Это можно тоже считать одной из причин, по которым я не собираюсь замуж. А королева, задумалась я. Ну, на то она и королева, чтобы поступать, как ей захочется. Кстати, окажись я на её месте, точно так же поступила бы. И плевать, что там про меня родственники мужа судачить будут. Не дерзи, Круэлла, не смей такие шуточки отпускать. Это уже за гранью. Как раз в этот момент в столовую вошёл лорд Скукинтон. "Чему грустим, кому переживаем, леди Круэлла?" с улыбкой воскликнул он. Наверное, лорду Скукинтону казались очень забавными его солдафонские шуточки. "Ну ничего, сейчас я постараюсь поднять ваше настроение на дыбы, как говорится. Полагаю, ваша любезная матушка уже получила письмо" в котором я приглашаю вас провести уик-энд в моём скромном поместье. Что скажете на это? Он сиял и выглядел бодрым, даже слишком бодрым для человека, который ещё даже утренний кофе выпить не успел. Я представила себя замужем за этим бодричком с гусарскими замашками, и меня замутило. Э-э, право не знаю, лорд Силвертон. Пожало я плечами, но он не успокоился и продолжал попытки взять меня наскоком. Это будет прекрасный, незабываемый уикенд, леди Круэлла, поверьте. Я же понимаю, что вам будет трудно принять моё предложение руки и сердца, не увидев прежде свой будущий дом, в который вы войдёте хозяйкой. Думаю, моя мама готова была в эту минуту сорваться с места, вскочить на стол и прямо на нём отбить от радости чечётку. круша фарфоровые чашки. Нет. Танец на столе не состоялся. Лгать не стану, но честно, честно вам скажу, что такой счастливой своей у мать я ещё никогда в жизни не видела. Э, Круэлла, задыхаясь от переполнявших её чувств, проворковала мама. Что же ты не сказала мне, что лорд Сильвертон сделал тебе предложение? Джексон, Джексон, шампанского. Я отхлебнула остывший кофе и спокойно сказала с улыбкой: "Не суетитесь, Джексон. Шампанское отменяется". Лицо моей матери сразу как-то осело, словно перестоявшее тесто у миссис Бэдли. "Круэлла, как ты можешь быть такой бессердечной? Ты что, не хочешь дать лорду Сильвертону ни одного шанса и надежды ему не оставляешь?" На самом деле Лорд Тупинтон никакого предложения мне не делал, хотя явно давал понять, что собирается таким образом оชсчастливить меня. О, не волнуйтесь, леди Девиль, поспешно воскликнул плохо разбиравшийся в женских хитростях лорд Астолоптон, поправляя упавшую на его чело прекрасного принца прядь. Я ещё не сделал предложения леди Кроэли. собираюсь сделать это после того, как мы вдвоём с ней проведём прекрасный, незабываемый уикенд в поместье моих родителей. Я уверен, что после этого она просто не сможет мне отказать. Боюсь, что не смогу поехать с вами, лорд Сильвертон, ответила я. У нас слишком много обязательств на эти дни, назначенные встречи, которые я не могу отменить. Это было бы слишком невежливо с моей стороны. О, я могу позвонить и отменить их круэлла. Предоставь это мне, и я всё улажу, перебила меня мама. А ты проведёшь уикенд с лордом Сильвертоном? Меня загоняли в угол. Выбраться из него можно было только с помощью достаточно довольно грубых приёмов. Есть, конечно, опасения, что этим я ещё сильнее подорву наши с мамой отношения, но что поделаешь? В конце концов, Это она сама мне никакого выбора не оставила. Лорд Сильвертон, я с огромной радостью приму ваше предложение, скучно равнодушно объявила я. Ах, это так, это так. У меня нет слов, леди Круэлла. Благодарю вас. С вашего позволения, позвольте мне немедленно бежать, чтобы позвонить моей маме, обрадую её, сказав, что вы приедете. Я и не знала, что у вас такие прогрессивные взгляды на жизнь, лорд Сильвертон. Поверьте, я никак не могла предположить, что вы готовы принять фамилию жены, широко улыбнулась я, смело беря его за руку. И тут, впервые за всё время, что лорд Болвантон проторчал у нас дома, с его лица спал зловечно приклеенная улыбка. "То есть, как это, леди Круэлла?" растерянно переспросил он. «Я, вероятно, ослышался. Неправильно понял вас, да?» «Нет, лорд Силвертон, вы не ослышались», ответила я с ухмылкой, покосившись в сторону мамочки. «И поняли меня совершенно правильно. Видите ли, мой отец хотел, чтобы я сохранила его фамилию. Такова была его последняя воля. Я последняя представительница рода де Виль». «Лорд Силвертон...» выглядел совершенно разочарованным и даже испуганным слегка испуганным потому что уже почти сделал мне предложение и теперь наверняка прикидывал как ему выкрутиться из этого неловкого положения мне казалось я даже слышу как жужжат шестерёнки у него в голове помучив лорда недотёптно ещё немного я решила что пора отпустить его с крючка Бо боюсь, моя мама никогда не согласится на это, заявил он. Но это точно ваше окончательное решение, леди Кроэлла, бесповоротное и, так сказать, без вариантов. Я нахмурила брови, изображая, что ужасно разочарована. Боюсь, что так. Хотя я сделала вид, что размышляю. Потом добавила, печально глядя на лорда: губа шлёпт она Есть один вариант, чтобы обойти последнюю волю моего отца. Для этого мне просто нужно будет отказаться от моего наследства. Думаю, что для такой богатой семьи, как ваша, это не будет играть какого-либо значения. Лицо нашего гостя перекосило от злости. Я слышала, что его семья давно разорилась и теперь пыталась сохранить за собой хотя бы поместье, собираясь продать ради этого часть своих земель. В общем-то, можно было считать чудом, что они до сих пор ещё как-то держатся на плаву. К тому времени я уже знала о многих семьях с таким же примерно трудом пытавшихся удержать свои огромные убыточные владения. Одним из последних и самых эффективных способов сделать это было женить бы наследника на богатой невесте. Так что я всё рассчитала правильно, и если рисковала, то лишь самую малость. Прошу прощения, я только что вспомнила о том, что мне необходимо успеть на следующий поезд, засуетился лорд Безграшофтон. Не стоит продолжать. Успокойтесь, лорд Сильвертон, похлопала я его по руке. Я всё отлично понимаю и освобождаю вас от всех ваших обещаний. Буркнув что-то вроде благодарю и всего доброго, он пулей вылетел за дверь. Круэлла, кипя от ярости, зашипела на меня: мать. "Как ты смела так грубо отпугнуть его?" Я, не спеша, подошла к сервировочному столику, чтобы налить себе ещё чашечку кофе. "Но ты же слышала, мама, что леди Сильвертон не позволит ему жениться на женщине. которая сохранит свою девичью фамилию. Но если ты поступишь против воли твоего отца, ничего страшного не случится же, спросила она. Мама, как ты не понимаешь? Родители лорда Сильвертона ищут ему богатую невесту. Им всё равно, кто это будет. Так что не я интересую его, не я, а мои деньги. Мама хлопнула ладонью по столу так, Что за дребежжали чашки и блюдца. Один гагс с его семьёй я договорюсь, сказала она. И ты тоже без гроша не останешься. Будешь получать ежегодное пособие на платье. Просто положись на меня, и я всё сделаю как надо. Вот в этот самый момент я и поняла, каким правильным, мудрым даже, можно сказать, было моё решение никогда не выходить замуж. Я представила, как моя мамочка сговаривается в душной гостиной с мамочкой какого-нибудь барона или лорда, чтобы выдать меня за него замуж. Главный вопрос при этом деньги. Сколько моя мамочка предложит за то, чтобы сбыть меня с рук, словно породистую корову. Мне сразу вспомнились мисс Аптэрн и Арабелла Слептон, и ещё кое-кто из людей, которых я всей душой ненавидела. Я никогда не выйду замуж, мама. Никогда. Так что можешь распрощаться с этой своей мечтой. Не хочу такой жизни. Не хочу. А папа, между прочим, очень хотел, чтобы я была счастлива. Я всё ещё надеялась на то, что буду проводить свои дни вместе с Анитой, которая станет моей компаньёнкой. Мы с ней вместе будем странствовать по свету. своими глазами увидим места, о которых читали в своих любимых книжках. А ещё у меня была тайная мечта добраться когда-нибудь до той страны, где мои нефритовые серьги нашёл тот злополучный пират, о котором не рассказывал папа. Всё это я собиралась предложить Аните при следующей нашей встрече. Приключение. Грандиозное приключение с героями и злодеями. Магами и пиратами ожидала нас словно ожившая страница из сказки о принцессе Тюлип. Впереди нас санитой ждала жизнь, в которой будем только мы с ней вдвоём. Жизнь без напыщенных глупых лордов и корыстных назоелевых мамочек. С того дня, когда от нас уехал, точнее, избежал лорд Никудыштан, я наотрез отказалась ездить вперёд на балы и вечера. уда усиленно тащила меня моя мать. Перестала надевать меха, перье и наряды, которые надарила мне мама, чтобы сделать из меня яркую приманку для будущего мужа. Я не могла заставить себя даже просто притронуться к подаренным ею вещам, например, к бриллиантовым серьгам, которые мама заставляла меня носить, из-за чего я с самого рождественского сочельника ни разу не надевала больше папины «Нефритовые серьги. Бедный папа. Ему не понравилось бы то, что пыталась сделать со мной мамочка. Очень не понравилось бы. Я же знаю, что он никогда не хотел, чтобы я вышла замуж за какого-нибудь скучного мужчину со скучным именем, проводившим свои скучные дни за каким-нибудь скучным занятием вроде травли лис или охоты на куропаток. За человека, который...» полностью лишённого воображения. Я уверена, что папе хотелось видеть рядом со мной совершенно другого человека, того, кто будет уважать мою независимость и любить меня, именно меня, а не мои деньги. Моя мамочка так сильно огорчилась тем, что я наотрез отказываюсь от её женихов, что снова собралась путешествовать и сказала, что её какое-то время не будет дома. На сей раз я ничуть не огорчилась, совсем наоборот. Я с нетерпением ждала, когда же мама наконец укатит в свой Париж или куда там она собиралась. Она уедет, а ко мне вернётся Анита, и мы с ней снова будем жить под одной крышей. Я была почти уверена в том, что мама не возвратится до моего 18-летия. Очень, очень надеялась на это. Честно вам скажу, Тем временем, наш адвокат Сэр Хантли уже прислал мне письмо, в котором было чётко обозначено какое содержание я буду получать с того дня, когда мне исполнится 18 лет. Сумма была достаточно большой, чтобы чувствовать себя совершенно независимой от мамы, а значит, и обходиться без неё. И пока она в отъезде, хозяйкой в нашем доме буду я. Время летело очень быстро. Я, что называется, оглянуться не успела, как закончился семестр в школе, и Анита должна была возвратиться домой. Домой это значит на Белгриф-сквер. Разумеется, куда же ещё? Ко мне, к своей большой семье, моим слугам. Анита всегда была близка с ними. Да и я сильно изменила своё отношение к ним после того памятного обеда. в рождественский сочельник. Миссис Бэдли и Джексон поддерживали меня в те жуткие месяцы, когда моя мать вела охоту за женихами для меня. Как мне помогали тогда сочувственные, ободряющие взгляды Джексона и тихие разговоры на кухне с миссис Бэдли, когда я могла высказать ей все, что накипело у меня на душе. А теперь ко мне возвращалась Анита, И я с нетерпением ждала, когда же она приедет. И вот, наконец, этот день настал. Я стояла в вестибюле и ждала, а стрелки часов, казалось, залипли на месте. Сидеть в утренней гостиной и ждать, когда придет Джексон и скажет, что Анита приехала, я не могла. Ведь не гостю я ждала, нет. Анита была членом моей семьи. Единственным родным человеком, оставшимся у меня после того, как папа умер. А наши отношения с мамой окончательно разладились. Наконец послышался шум подъехавшей к крыльцу машины. Не дождавшись, пока Джексон до конца распахнёт дверь, я бросилась вперёд. Ах, Анита, до да чего я рада видеть тебя, воскликнула я, обнимая руками шею своей лучшей подруги. Выглядела Анита просто великолепно. сияющая с радостной улыбкой на лице и горящими глазами она была дома Круэлла с днём рождения Круэлла воскликнула Анита Ой а ведь у меня совершенно из головы вылетело что сегодня действительно мой день рождения Вот с каким нетерпением я ждала приезда Аниты можете себе представить Мисс Анита сказал Джексон Я прикажу отнести ваши вещи наверх. Вас, я уверен, будет очень рада приветствовать миссис Бэдли, если вы не сочтёте за труд спуститься к ней. Мне кажется, у неё есть для вас сюрприз. И он едва заметно подмигнул Аните. "Да, конечно", кивнула головой Анита. "Пойдём, Круэло". Она взяла меня за руку и повела за собой. "Что вы задумали?", спросила я. И зачем Джексон вниз нас гонит? Всё нормально, хохотнула Анита. Я уверена, что Джексон прав. С нами очень хочет поздороваться миссис Бэдли, и мне тоже не терпится повидать её. Пойдём. Спускаясь по лестнице, рука в руке с Анитой, я вдруг снова почувствовала себя маленькой девочкой. Точно так же я спускалась сюда когда-то, держа за руку мисс Прикет. В мгновение у меня даже закружилась голова от волнения. Внизу было темно, но не пусто. Я слышала, как хихикают невидимые мне горничные, а миссис Бэдли шикает на них. Меня провели через кухню в столовую для слуг. Воздух здесь был пропитан восхитительным запахом шоколада. Что происходит? Почему нет света? спросила я в темноту. И словно мне в ответ Вспыхнули лампы, и раздалось дружное: С днём рождения, Круэлла! Все они были здесь, все-все. Джин, Полли, Расыльные, миссис Бэдли. Следом за нами подошёл Джексон. Моя семья. Анита, это ты всё устроила, да? воскликнула я. С помощью миссис Бэдли улыбнулась Анита, поглаживая миссис Бэдли по плечу. И Джексона, конечно. Они, собственно говоря, и выполнили всю работу. Да, они постарались. Столовую украшали завитки чёрно-белого серпантина и воздушные шарики. А в центре стола горой возвышался самый роскошный торт, который я когда-либо видела. Вы сами себя превзошли, миссис Бэдли, восхищённо улыбнулась я. Разглядывая это многослойное сооружение, в котором коржи сладкого теста чередовались со слоями тёмного шоколада и светлого ванильного крема. "Я так рада видеть здесь всех вас", сказала я и добавила тихо, для одной только своей лучшей подруги. "Особенно тебя, Анита. А у меня для тебя ещё один сюрприз есть". Мне показалось, что Анита очень нервничает, говоря об этом. Надеюсь, он тебе понравится. Из кухни в зал вышла знакомая фигура. Да, это была мисс Прикетт. Правда, выглядела она сейчас не так, как раньше. Вместо привычного серого платья горнианки, на ней был прелестный дорожный костюм, сумочка в тон ему и красивые туфли. Распущенные волосы, мягкими волнами обрамляли её милое лицо. Мисс Прикетт Я и не подозревала, что настолько сильно соскучилась по ней. Как я рада видеть вас, мисс Прикет. Скажите, вы сможете когда-нибудь простить меня за Она остановила меня, не дав договорить. Выброси это из головы, Круэлла. Я всё понимаю. И была просто счастлива, когда Анита написала мне, что ты хотела бы вновь увидеть меня. Да. Я хотела. Я очень хотела вновь увидеть её. Отчаянно хотела, вот только боялась, что мисс Прикет отвергнет меня. Об этом я не раз писала Аните, рассказывала ей о том, как я чувствовала себя после того Рождества, понимая, что совершила ужасную ошибку, прогнав мисс Прикет. Писала о том, как мне хотелось бы всё изменить, переиграть, начиная с той безобразной ссоры с моей матерью в рождественский сочельник. Я рассказывала Аните о том, какой несчастной чувствую себя, оставшись со своей матерью один на один, без своих верных союзников. Анита и Мис Прикет. Но теперь всё изменилось. Мамочка уехала, а Мис Прикет и Анита вернулись. И значит, жизнь вновь хороша, какой она и должна быть, когда тебе 18 лет. Это был удивительный Замечательный вечер. Такой весёлый и радостный, я не чувствовала себя уже много месяцев. На этот раз, в отличие от того сочельника, меня не волновало, вернётся сегодня моя мать домой или нет. Разумеется, мне не хотелось, чтобы она вернулась. Но при этом я знала, что даже если мамочка вернётся, я не позволю ей испортить сегодняшний праздник. И пусть дуется сколько хочет на то, что у нас в доме снова появилась Анита и мисс Прикет. И мы с ними сидим внизу за одним столом со слугами. Если честно, я вообще не думала о матери до тех пор, пока не прозвенел звонок. Всё повторялось точно так же, как в тот памятный вечер накануне Рождества. Всё? Нет. Не совсем так. На этот раз сердце у меня в пятки не ушло, и страшно мне не стало. Сегодня мне уже исполнилось 18, а это означало, что мамочка больше распоряжаться моими деньгами не будет. Никогда. И командовать мной у неё тоже больше не получится. Согласно полученному мной от нашего адвоката письму, моё содержание с сегодняшнего дня увеличилось и отныне Я должна была иметь собственные доходы. Хотя дом и основные финансы оставались в управлении доверенного лица до достижения мной оговорённого в завещании возраста, я уже чувствовала себя достаточно независимой. Так что мамочка может злиться, как ей будет угодно. Меня этим ей уже не испугать. Но этот звонок в дверь всё же изменил мою жизнь. Причём изменил настолько сильно, что я и представить себе этого не могла. За дверью меня ожидал подарок от папы. Анн он договорился с нашим адвокатом накануне своей смерти. Подарок на мой 18-й день рождения. Сара Хантли я встретила в холле. Он несомненно был удивлён, увидев, что я не спустилась к нему сверху, а поднялась из подвала. Однако ничего не сказал. И просто улыбнулся. Отчего кончики его усов приподнялись вверх в форме полумесяца. Адвокат стоял возле круглого стола, на который когда-то клал свою шляпу папа. Сейчас здесь стояла плетёная корзина, которую принёс с собой сэр Хантли. Корзина была накрыта красным одеяльцем, под которым что-то шевелилось. Мисс Круэлла Ваш отец попросил, чтобы я вручил вам этот подарок в дополнение ко всему, о чём было сказано в письме, которое я отослал вам на прошлой неделе. Надеюсь, вы разобрались во всём, что там было изложено. Вам всё понятно? Да, сэр Хант, мне понятно. А что там в корзине шевелится? Это пердита или педди, моя дорогая мисс? Подарок от вашего отца. Он улыбнулся и вынул из корзины щенка. «Пэдди!» — восхищенно простонала я. Щенок был очаровательным. Впрочем, бывают ли не очаровательными щенки и котята? Но этот, этот щенок — белый, в яркую черную крапинку долматин. На шейке повязан красный бант с золотым жетончиком, на котором выгравирована кличка щенка. «Пэдди, но как? Почему?» «Все еще не в силах прийти в себя», — спросила я. «Ваш отец распорядился, чтобы я подарил вам Пэдди на ваш восемнадцатый день рождения. Он очень конкретно указал при этом породу щенка и его, точнее, ее кличку». «Пэдди или Пердитта? Это же возлюбленная Флоризеля из «Зимней сказки», Шекспира, не так ли?» Спросила я: "Интересно, почему папа выбрал именно это имя для щенка? Просто потому, что знал, как я люблю подобные истории, или в этом нужно искать какой-то более глубокий смысл?" Он сказал, что вы узнаете это имя, а ещё оставил карточку, которую я должен вручить вам вместе с подарком, и добавил, что вы всё поймёте. Вот она. Он протянул мне маленький картонный Клемоугольник, на котором папиной рукой было написано: "Выделяйся". И я поняла. Я действительно всё поняла. Точно такую же карточку с такой же надписью вкладывала в каждую коробку с очередным подарком моя мамочка. А впервые такая карточка была приложена к меховой шубке, которая почти затмила таинственные нефритовые серьги, которые подарил мне папа. Должно быть, он увидел мамину карточку в тот вечер в моей комнате. Выделяйся. Слово одно и то же, но папа, разумеется, вложил в него совершенно иной смысл, не тот, что мамочка вкладывала. Она хотела, чтобы я стала такой же, как она сама. Папа хотел, чтобы я была не такой, как все, особенной и совершенно не похожей на мамочку. мне показалось, что этот щенок и эта папина карточка подтверждают мою правоту в том, что я хочу отдалиться, отгородиться от матери. Я сердцем почувствовала, что папа одобрил бы всё, что я делала после его смерти. Все дороги, которые я выбирала, ну или почти все. Вашему отцу всегда очень хотелось подарить вам щенка Круэла. Огорчало его лишь то, что сделать это он сможет только после своей смерти, продолжил сэр Хантли. Он сказал, что вы всегда просили купить вам собаку, но леди Девиль категорически была против. Это правда. В детстве я часто плакала по ночам от того, что у меня нет щенка. А мне так его хочется, так хочется. Причём не любого щенка, а дольматина. именно далматина. И папа помнил об этом. Папа. В эту минуту я любила его так сильно, как никогда прежде. И Пэдди любила. А ещё ко мне вернулись Анита и Мисс Прикет. А я с сегодняшнего дня перестала зависеть от мамы. Я была совершенно счастлива тогда, и мне казалось, что теперь это счастье будет вечным. Как же я ошибалась? Как же я ошибалась, думая так?